Глава 14. Москва. Квартира Ивлевых. С самого утра собрались с женой детей. Галия проинструктировала Загита, где что лежит из еды. Наготовила вчера, пока Ирина Леонидовна на подхвате была. Загит предложил оставить Дузика дома, но я все же решил закинуть его в деревню на время ремонта. Что, бедный пес будет краской лаком дышать? А у бабушки он уже как дома себя чувствует, и мы поехали в деревню все вместе. Галия с детьми в переносках сзади, а мы с Тузиком впереди. К десяти были уже в деревне. А Лероевы, оказывается, еще ночью приехали, а сейчас умчались за Жариковыми. Их ждали с минуты на минуту. Москва, торгпредство, компания семьи эль -Хаш. Выдумав, что у него есть какие-то дела, Фердаус с самого утра поехал в торгпредство, чтобы позвонить отцу в Северную Италию. При девчонках он не мог обсуждать Аишу открытым текстом, а ситуация уже такова, что полунамеками ее не описать. — Отец, — взволнованно говорил Фердаус, — я по Аише снова. Тот парень, Марат, ее познакомил уже со своими родителями, со своими братьями. Он учит ее русской борьбе, самбо называется, три раза в неделю по вечерам. А вчера он заявил, что собирается учить арабский, просит меня найти ему курс арабского. Отец, это все может выйти из-под контроля в любой момент. Надо принимать какое-то решение. Хорошо, сын, ты прав. Я сегодня же позвоню Аль-Багдади. Пусть что-то решает. В конце концов, это его дочь. Не стал машину во двор загонять. Все равно скоро ехать в сельсовет. Перенес только вещи в комнату, что нам выделили. Перед отъездом Галия кормила детей, и они так сладко спали сейчас, что решили остаться с ними на улице а то, если занести в дом, им станет жарко». Поставил переноски с детьми на лавку у дома и сел рядом. Тузик занял пост под лавкой. А жена пошла узнать, может, с чем помочь надо. Так мы и сидели, пока не приехали Алироевы с Жариковыми. Ахмат тоже оставил машину на улице, и они всей толпой пошли к дому. Аришка с мамой сразу поспешили к переноскам. Пока я со всеми обнимался, мама металась от одного моего сына к другому – пытаясь разглядеть и понять, на кого похожи малыши и насколько они схожи между собой. «Ну, копия Павлик маленький!» — восторженно восклицала она. «Оба наши дети!» — чуть не поперхнулся от такого заявления, хорошо ли я не слышала. «В смысле наши?» — потрясенно уставился я на нее. «А что, сомнения были?» «Сынок!» — отмахнулась мама, мол, не придирайся к словам. «Наши, в смысле, в нас пошли, а не в Якубовых». «Подожди, подрастут, тогда и посмотрим, что сейчас-то обсуждать». Попробовал я закрыть эту тему. Но гордая мама уже показывала Аришке еще двух братиков и объясняла, что и Саша ее братик, и Руслан с Андрюшей братики. Малая быстро посчитала на пальцах, что у нее три братика. «Ходит она в садик?» — спросил я, подошедшую Ирину с Санькой на руках. «Ходит», — кивнула сестра. Она была все такая же худющая, осунувшаяся и измученная. «Да уж, двое маленьких детей — это еще та нагрузка». Выглянула Галия и обрадованно приветствовала всех, тоже начала всех обнимать. «Не стой, не стой, то на улице, грудь застудишь», — обняла ее мама. «Пойдемте все в дом». «Я с малыми тут постою, пока не проснулся, ответил я. «Идите без меня». «Как ты справляешься сразу с двумя?» Забоченно смотрела мама на Галию. «Я же только выходные одна. В будни со мной помощница целый день, и у папы сейчас отпуск, он с нами живет, тоже очень помогает». «Помощница — это очень хорошо», — одобрительно взглянула на меня мама. Они все прошли в дом, со мной остался только Петр. «Ну, сейчас начнется», — с досадой произнес он, закуривая. «Инна задаст жару. Почему у Галии есть помощница, а у меня нету?» И на реально устала, паршиво выглядит. С детьми тяжело, озадаченно взглянул я на него. Неужели он этого сам не видит? Это же не работа. Пришел домой, лег на диван и плеешь в потолок. Еще и суббота, воскресенье, выходные и отпуск целый месяц. Тут круглосуточная вахта, без выходных, без отпусков, годами. И не нужен отдых. Не хочешь сам с детьми оставаться и отпускать ее на полдня, хотя бы раз в неделю отдохнуть от вас всех? «Найми кого-нибудь. Просто усталость имеет свойство накапливаться, а потом рано или поздно рванет так, что мало никому не покажется. Ни тебе, ни детям. Поверь, тебе проще будет периодически давать ей короткий отдых, чем потом долго и упорно лечить, хорошо, если не в стационаре». «А как все остальные живут? Я не понимаю». Раздраженно посмотрел на меня зять. «Что-то я не припомню, чтобы у моей матери какие-то помощники были». «Люди все разные. Кто-то жилистые и выносливый, а кто-то слабый и физический, и психически. Короче, я тебя предупредил. Инна на пределе. Ей нужен отдых и помощь. Что с этим делать, сам решай». «Эгей!» — услышали мы от калитки. «Это Григорий с Родькой приехали, оба нагруженные. У Гриши в руках была большая коробка». «Что же вы мне в багажник ее не поставили?» — кивнул я на нее. «Свою ношу не тянет», — улыбнулся Гриша и поздоровался с нами. «Тут начали все выходить из дома». «Что, уже пора?» — удивился я, как время быстро пролетело. «Кто-то поедет, кто-то пешком пойдет», — ответила Никифоровна. «Мы же все не поместимся в машинах». «Анна Никифоровна!» — полез обниматься с ней Григорий. «Поздравляем!» — вручил он ей коробку. «А это вам!» — протянул Родько Трофиму свою сумку. «Осторожно, это бьется!» «Крусталь, небось!» — хитро прищурившись, взвесил в руке сумку Трофим. «Откуда вы знаете?» — растерялся Родька, и мы все рассмеялись. В машинах поехали женщины с детьми, а мужчинам пришлось идти пешком. Родька, естественно, причислил себя к мужчинам. Видел в зеркало заднего вида, как он довольный шел в припрыжку, держа за руки отца и деда. Рядом с ними шагал Трофим. Семья наша становится все больше и больше, дай-то бог, чтобы все были здоровы и жили долго. У совета уже собирался народ, не ожидал, что у наших стариков уже столько друзей. Хотя трофим местные, да и бабушки уже второй год тут живут, со всеми перезнакомились». Фото ружье отдал Гриши, сами мозголее, детей в руках держим. Из переносок их вытащили, чтобы жарко не было. Гости не раздевались, только новобрачные поснимали пальто и шапки. Все собравшиеся внутри не поместились бы, поэтому много народа осталось снаружи и глазели через открытые двери. Саму процедуру бракосочетания провели быстро, а потом начались торжественные речи. Не понял, зачем это надо было, перешли бы в клуб, там и говорили бы. Все равно вся толпа туда потом отправилась. Почти сразу, прямо с улицы заиграла гармонь. Новобрачные выходили из сельсовета, осыпаемые мелочи рисом и конфетами. Смеялся, аж не мог остановиться. Но деньги, ладно, чтоб жизнь была безбедная. Но конфеты, чтобы жизнь была сладкая. А рис -то? Это же символ плодородия. Нафига он старикам? Ну, нет, по шаблону гонят. Веселье началось. Галию и Инну Саньки посадили к себе в машину. Ахмат повез маму с Аришкой, а все остальные пошли в клуб пешком, под гармонией благо идти было совсем недалеко. В большом зале стулья сдвинули к стенам, притащили откуда-то столов. Микрофонов и громкой музыки не было. Атмосфера почти домашняя, то, что надо с маленькими детьми. А вообще детей было очень много и маленьких, и постарше. Устроили, короче, наши старики праздник чуть ли не всему колхозу. Аришка тут же себе друзей нашла и с визгом носилась по залу. Наши пацаны проснулись через какое-то время, думал, раньше их шум разбудит. Нас проводили в соседнюю комнату. Галия их покормила, переодели им памперсы и вышли с ними на руках к народу. Пацаны тут же скривили губки, испугавшись, но мужественно сдерживались какое-то время. А потом успокоились, прислушиваясь к звукам гармонии, и смотрели вокруг. Смотрели с таким серьезным видом, наверное, думали, куда мы, блин, попали. Долго оставаться не стали, и наши притомились, спать уже надо было. И Санька у Жариковых раскапризничался, отвез ее с Инной домой. А веселье только раскочегарилось. Дома Инна занялась с Санькой, которому надо было штанишки сменить, а мы принялись своих укачивать. Оказавшись в тишине, они быстро заснули. «Хотите, вернемся», — предложил я. «Наши на шум особо не реагируют. Хочется спать, спят». «Не, Санька уже только в тишине спит», — ответила Инна. «Еще и шторы надо днем задвинуть, чтобы сумрак был, иначе ни в какой не заснет. А попробуй в одной комнате этому королею еще два раза в день условия для сна создать, особенно когда все дома. Пойду я, лучше с ним посплю». «Иди, конечно». С сочувствием посмотрел я на нее. «Как хорошо, что у нас не одна комната», — задумчиво глядя ей вслед проговорила жена. «Как приятно, что ты это понимаешь и, надеюсь, ценишь», — подумал я. Наши парни проснулись часа через два, а Инну Санька поднял гораздо раньше. У него дневной сон уже сильно короче, чем у наших детей. Инна, наверное, только уснуть успела, ходила с ним на руках, как зомби. Тут галия есть захотела». «Кормящую мать в проголодь держим. Непорядок!» — пошутил я. Решили вернуться на праздник, благо ехать совсем недалеко, и потусили там еще какое-то время. Самодеятельный концерт мы пропустили, но зато попали на танцы. Веселились все, как могли. Петр с оришкой на плечах танцевал. Родька цыганочку плясал очень прилично. Неплохо его обучили к школьному представлению. Мама с бабушкой забрали у Жариковых детей, чтобы они могли вдвоем отдохнуть, потанцевать. Но вместо танцев они просто сели немного в стороне со стаканчиками вина в руках. А как только Санька закапризничала минут через пятнадцать, Инна тут же оказалась рядом, и отдых у нее на этом закончился. Зато мы с женой нагулялись и объелись, и дети нам совсем не мешали. Кто бы что бы ни говорил о памперсе, великое дело». Не настолько их хватает, как в будущем. Все же нынешняя модель несовершенна, но толк от них определенно есть. Вскоре я увез Галию и Инну с детьми опять в бабушкину хату. Москва. Квартира Ивлевых. Загид накрывал на стол в ожидании сыновей. Сбегал за хлебом, докупил две бутылки коньяка, хотя зять показал ему, где лежат его запасы алкоголя. Но надо же и совести иметь» и так он сколько еды наготовила перед отъездом, желая порадовать родных. Страшно представить, сколько лет мы не сидели с парнями все за одним столом. Думал Загид одновременно и с тоской, и с радостью от предстоящей встречи со старшим сыном. Тут раздался звонок в дверь. Первым добрался Руслан с вокзала. Осталось дождаться, когда Марат привезет Рафа из Шереметьева. Вскоре появились они. Мужчины не плачут. Пара скупых слез не считается. «Ты повзрослел», — не мог насмотреться отец на старшего сына. «Как же я рад тебя видеть», — признался он и позвал всех за стол. Пропустив пару рюмок и сказав несколько общих тостов, Загит уточнил, получится ли у Рафа дождаться Галию. «Она очень хотела с тобой увидеться», — говорил Загид. — Они с мужем завтра специально пораньше со свадьбы бабушки Павла уедут, чтобы тебя повидать. — Я знаю, мы с ней договорились, и я на вечер завтра обратные билеты взял. «Прекрасно — Прекрасно! — обрадовался Загит и рассказал еще об одной просьбе хозяев. — А много там плитки? — спросил Марат. — За раз, управимся? — Не знаю, — пожал плечами Загит. — ухня две ванные, туалет. Может, и два раза придется съездить. — Так, может, и не будем откладывать в долгий ящик, — предложил Руслан. — Поехали, мужики, — обратился он к братьям. — Сразу все сделаем и будем спокойно сидеть. Сделал дело, гуляй смело, а? А то мне завтра выезжать уже. — Ну, а что, давайте, — поддержал брат Раф, догадавшись, что Руслан хочет поговорить с ними без отца. — Бать, мы тогда в гараж, а ты будешь тут принимать и наверх поднимать, лады? — Давайте, — не почувствовал подвох и загид. Парни быстро по-армейски собрались и через несколько минут уже сидели в машине Марата. — Ну, давайте, рассказывайте, что у вас тут происходит? — потребовал Раф. — Что у матери с отцом? — Отец ей условия поставил, чтобы помирилась со всеми. — Иначе развод, — ответил Руслан. — Расскажи лучше, как мать к тебе съездила. — Да лучше бы не приезжала вообще. Пять лет не встречались. Ночь переночевала, а впечатление у всех теперь еще на пять лет. — С грустью, — ответил Рафик, — на ровном месте повод нашла, чтобы все испортить. Не нравится ей, что у жены брат инвалид. — Так он уже есть. Нравится, не нравится. Какая разница? Ничего же не изменится, если недовольство этим все время высказывать. — Недоуменно проговорил Марат. — Это ты нашей маме объясняй, — ответил Раф. — Как у вас с Настей дела? — оглянулся он на Руслана. — Нормально. Мать ее возле дома отловила, прощения просила. Настя теперь все ждет, когда мы к ней все вместе придем. Думаешь, ждет нас дальше счастливая и мирная жизнь. Вот не знаю теперь тебя, послушав, что и делать, идти, не идти, и как с ней потом общаться, когда на ерунду какую-нибудь опять выкинет. Я уже на пределе, и вроде хочется шанс родителям дать, конечно. Да нет уже никакого шанса. Горько вздохнул Раф. Моя семья знать ее не хочет. Так что ж делать? С беспокойством спросил Марат. «Мы что, так и будем смотреть, как они разводятся?» «Ну, что ты предлагаешь?» — повернулся к нему Раф. «Помирить их надо как-то». «Как?» — как? печально усмехнулся Руслан. «А главное, зачем? Ты представь себя на месте отца. А он сегодня еле сдержался, когда Рафа увидел. Знаешь, что он мне сказал? Я не знал, что можно жить по-другому со всеми в мире и дружбе. А теперь, знаю и больше, как раньше, жить не могу». «Мне все это не нравится», — насупился Марат. И Аиша моя маме понравилась. Это пока. А представь, она начнет с ней воевать, как с моей Настей. Что ты тогда скажешь? Не знаю. Честно признался Марат. Хорошо. Допустим, с твоей Аишей у нее будут хорошие отношения. Но у нас у матери четверо, и только с твоей семьей у нее проблем не будет. Вспомни, что она Павлу и Лики устраивала. А, кстати, что там было? Спросил Раф. Да развести, мать их все хочет, ответил Руслан. У них же детей уже двое. Удивленно уставился на брата Раф. И, судя по всему, Пашка этот для нашей сицерички все делает. Квартира в Москве, машина, хотя сам еще всего лишь студент. Что маму-то не устраивать может? Вот, понимаешь, воскликнул Руслан, ни логики, ни смысла. А вы говорите мирить. Я не говорю, пусть сами разбираются, уверенно заявил Раф. Блин. «Неужели это все?» — с отчаянием в голосе спросил Марат. «Я всегда так своей семьей гордился». «Короче, мы стоим тут у гаража уже полчаса», — опомнился Руслан. «Открывай давай ворота», — гордился он. «А кто не гордился?» Еще через час Ахмат привез маму с Аришкой и Родьку. Перенесли с Ахмадом подарки из машины, и он уехал обратно. «Мне надо с тобой ехать?» — спросил я его. «Да нет», — ответил он, — «половину подарков мы уже перевезли. Гриша с Петром там помогут загрузить, а ты здесь разгрузить поможешь». К вечеру стало прохладнее, караулил в доме, когда он подъедет. Уставшая Аришка с Ровькой сидели на диване в обнимку и что-то обсуждали. Соскучились друг по другу. Мама, Галия и Инна сидели тут же за столом, каждая с ребенком на руках, и болтали. Илья рассказывал маме Ине про вторую квартиру, что нам после рождения близнецов дали, и что с понедельника у нас начнется ремонт. Будем объединять две квартиры в одну. Глядя на несчастное выражение лица, Инна ругал себе, что забыл попросить жену не говорить пока при сестре о второй квартире. Надеюсь, Петр, ты меня простишь, если выживешь. Потом мама рассказывала новости из Святославля. — У директора нашего завода конфликт вышел с новым начальником милиции города, — делилась она. — Уж не знаю, что они там не поделили. Ахмат мне мало что рассказывает, но Шансов теперь в исполком как на работу ездит, вызывает без конца. Как бы ни пришлось в срочном порядке перевод Ахмаду куда-нибудь устраивать, он Шансов не просто коллега, он его друг, как бы его не засыпили эти разборки. Паны дерутся у холопов, чубы трещат. Тут увидел фары в темноте и пошел помогать разгружать машину. — Что там за конфликт у Шанцева с новым начальником милиции? — поинтересовался я заодно. — Что-нибудь серьезное? — Да вообще, по сути, бредовая история. Из мухи и слона раздули. С негодованием воскликнул Ахмад. — У Шанцева жена в школе работает медсестрой. Ну, ты знаешь. А у начальника милиции сын там учится. Ну и что-то жене его не понравилось. — Вроде Наталья невнимательно к парнишке отнеслась. Там ерунда какая-то была, то ли порезался, то ли еще что. Она зеленкой пацана обмазала и учиться дальше отправила. Короче, мамаша пролетела в школу, давая орать на Наталью. А та же, за словом в карман не полезет, отбрила так, что та дар речи потеряла и чуть не захлебнулась собственным ядом. Ну и мужику своему нажаловалась. «А мужик-то нормальный?» — спросил я. Да в том-то и беда, что такой же идиот, как и жена. Все в городе от него стонут. Шансов пытался все в шутку и недоразумение перевести, а Филимонов как набросился на него с угрозами. Ну, Шансов ему и ответил, ты же его знаешь. Ты главное смотри, чтоб тебе их разборки не зацепили. Да, из-за такой мелочи зацепились. Ранка и зеленка, подумать только. — Не говори, — махнул рукой Ахмат. Разгрузили машину, подарков надарили множество, как водится от парткома, от мескома, от профсоюза, трудового коллектива и прочих неравнодушных граждан. «Они там еще остатки еды со столов собирают», — сказал Ахмат. «Ну, давай я сам съезжу», — предложил я и пошел за ключами от машины. Помогал бабушкам собирать со столов остатки угощений по кастрюлям, потом таскал их в машину, потом из машины. Часам к одиннадцати все закончилось. Мы сидели дом вокруг стола, у стариков даже улыбаться сил не было. «Давайте-ка все по улыбнулся я. Бабушка с Трофимом ушли к нему в дом, забрали с собой Гришу с Родькой. Хорошо, когда два дома в распоряжении места полно. Все комфортно разместились на ночь.